Глава 29. Ася. Валерия Валерьевна дала вам превосходные рекомендации, Виктория. Елена Артуровна вежливо улыбается мне. Рада это слышать. Тоже выдаю вежливую улыбку. Собеседование проходит на кухне. На кухне которая когда-то была моей. Сейчас тут все по-другому. Я видела только коридор, гостиную и кухню и обратила внимание на то, как тут все изменилось. Раньше интерьер был специфический, вычурный, кричащий о богатстве и статусе проживающих, в этом доме людей. Если честно, мне он никогда не нравился. Но ремонт был сделан недавно, и я не решалась поднять тему переделки. Сейчас же здесь царит уют. Кухня очень красивая, современная и практичная. Я бы хотела Готовить на этой кухне. В гостиной вместо темного кожаного дивана огромный желтый напоминающий лимон. Мне кажется, он очень мягкий и комфортный. Наверняка нынешняя жена приложила руку к обустройству своего дома что не решилась сделать я. Сейчас середина рабочего дня, и это хорошо. Я не готова встречаться с Каримом прямо сейчас. Наверняка он на работе в офисе. Чего я боюсь, так это встречи с госпожой Исмаиловой. Второй женой. Великого Карима Исмаилова. В интернете нет совершенно никакой информации о том, как выглядит его супруга. Но он женат. Это факт, который присутствует в каждом поисковом запросе. В скупых редких интервью он всегда отвечает, что у него... Одна любимая женщина. Жена. Эмоции от нахождения в доме, где я когда-то пыталась стать счастливой, море. Такая смесь самых разных чувств, что ощущения сводят с ума. Но я слишком долго к этому шла, чтобы расчувствоваться и выдать себя. И хоть сердце ноет в груди, я продолжаю держать гримасу приветливости. Отвечаю на вопросы Елены Артуровны на автомате, а сама искоса поглядываю на дверь. Все жду, что она вот-вот распахнется И войдет Марианна. Я уверена в том, что она жена Исмаилова. Кто же еще? В отличие от меня, она сделала все правильно и родила ему долгожданного наследника. Лица мальчика я так нигде и не увидела. Карим очень сильно охраняет... свою частную жизнь. Вообще с ним очень мало фото. Самое свежее сделано восемь месяцев назад, на открытии новой фирмы. Он был один и выглядел, как всегда, холодно и отстраненно. Похудел, зарос, но не перестал быть привлекательным. сволочь. Елена Артуровна гоняет меня по вопросам. Сначала расспрашивает о социальном статусе и прочем. Легенда такова: я Кравчук Виктория, 28 лет от роду, сирота. Жила в другом городе, Училась в университете на экономическом, но учебу пришлось бросить, потому что заболела моя бабушка, и ей нужен был дорогостоящий уход. Я пошла драить туалеты. Бабуля умерла, а я так и продолжала их драить. Перебралась в наш более крупный город за заработком и чудесно проработала полгода на Валерию. Затем сошлась с женихом, и мне пришлось переехать в другой район, откуда ну просто нереально добираться до дома Валерии. В отличие от дома Карима, ага. И теперь вот она я. Чистоплотная, аккуратная, незаметная и страстно желающая получить эту работу. «Виктория, скажу вам честно, вы мне симпатичны», — говорит Елена Артуровна, и я растягиваю рот в счастливой улыбке. «Рада это слышать», — отзываюсь тут же. Карим Дамирович — непростой человек и очень трепетно относится к своей частной жизни. Я расскажу ему о результатах собеседования и моем впечатлении о вас. О его решении я сразу сообщу вам. Скорее всего, это будет уже завтра. Или сегодня. От голоса из прошлого я вздрагиваю. Я, как радар, настроенный на этого мужчину, начинаю остро чувствовать его. Аура Карима прошибает, рушит мои ментальные барьеры. Все, к чему я готовилась эти три года, капитулирует перед тяжелым голосом моего мужа. моего бывшего мужа. Прошло три года, а от его голоса по-прежнему мурашки табунами. Внутри все переворачивается, сердцебиение учащается. Медленно поворачиваюсь на высоком барном стуле. Поднимаю взгляд на Карима. Мне кажется, он сейчас узнает меня и прибьет прямо тут, перед своей гувернанткой. А она поможет ему закопать мое тельце на заднем дворе. Карим всматривается в меня. Что-то мелькает в его глазах, но тут же гаснет. Я сама себя не узнаю, а другие подавно. он очень сильно изменился, Да из той фотографии, что я видела в интернете, мало общего. Карим страшно заросший. Борода, челка падает на лоб. На нем свободная белая рубашка и синие льняные брюки. Никаких костюмов, запанок галстуков. Он не похож на человека, которого я знала. А еще он очень сильно похудел. Даже через щетину выделяются скулы, глаза запали. Закатанные рукава рубашки демонстрируют сильные руки и толстые вены. «Кто это?» Исмаилов спрашивает у Елены, при этом глядя на меня. Кравченко Виктория тут же отзывается Елена Артуровна, поднимаясь со стула. «Я говорила, что сегодня провожу парочку собеседований на должность горничной. Первая кандидатка совершенно нам не подходила». Цокает недовольно языком. «А это значит, подходит?» Он ни разу, ни разу, разговаривая с Еленой, не посмотрел на неё Прожигает меня взглядом, будто пытается прочитать мои мысли. «К черту! Я не пущу тебя туда!» «Я бы рассмотрела кандидатуру Виктории на эту должность», — отзывается Елена. «Я решаю, что достаточно отмалчиваться и поднимаюсь на ноги». «Добрый день, Карим Дамирович». Смотрю ему в глаза и немного наклоняю голову. «Меня зовут Виктория». Ранее я работала в доме Валерии Валерьевны и Егора Глебовича Кох. Но в связи с переездом работать на них стало невозможно. Карим, чтоб его, не сводит с меня взгляд. Молчит несколько секунд. Темный взгляд давит. «Пойдем», — произносит И тут же разворачивается. Хмурясь, смотрю на Елену, но та жестами показывает мне бежать за мужчиной, что я и делаю. Спешу за ним по коридору, с жадностью рассматривая интерьер и выискивая свадебные фото с Марианной. Но их нет. Только фотографии ребёнка и самого хозяина дома. Карим проходит в кабинет и садится в своё кресло. Я захожу следом и останавливаюсь у стола. Садиться мне никто не предложил, поэтому я остаюсь стоять, переминаясь с ноги на ногу. В кабинете, в отличие от остального дома, совершенно ничего не изменилось. Тот же тяжелый деревянный письменный стол и огромное кожаное кресло. Тот же шкаф для книг и документов даже занавески не поменяли. Это настолько сильно контрастирует с стальным домом, что я теряюсь. Карим достает сигару и медленно раскуривает ее, не сводя с меня взгляда. — Работать, значит, на меня хочешь? — спрашивает через несколько минут. — Это же очевидно. — ляпаю я. — Черт, Ася! «Нельзя так!» «Почему?» «На его лице не дрогнул ни один мускул. Потому что мне нужны деньги, а вы хорошо платите своим сотрудникам». «Тут по соседству Абрамов тоже ищет горничную», — парирует Карим. «Почему к нему не пошла наниматься?» Он платит больше меня. Господин Абрамов предпочитает не только чистый пол, но и отсутствие нижнего белья на своих горничных, чтобы, так сказать, ничто не отнимало его драгоценного времени. Произношу я спокойно. Я нанимаюсь горничной, а не... <къем> разнорабочей. Тарим тяжело усмехается. «Как интересно. Откуда ты знаешь?» «Вы, наверное, удивитесь, но у горничных есть свои сообщества, где они предупреждают друг друга о таких нюансах». «А про меня, значит, там ничего сексуально озабоченного нет». Он явно начинает веселиться и у меня отлегает от сердца, когда я окончательно понимаю, что он не узнал меня. Кроме того, что вы тиран, ничего. Честно выдаю я. Карим запрокидывает голову и начинает громко смеяться. Раскаты этого смеха, как гром, который рушит мой воздушный замок, в котором я надеялась спрятаться. Кого ты обманываешь, Ася? Да тебя же ведет при виде него. Как ты собралась тут работать и быть у него на виду ежедневно? Карим перестаёт смеяться, но его глаза продолжают улыбаться. «А ты забавная», — выдаёт он. «Я не знаю почему, но мне кажется, что Карим редко смеётся». Он и раньше не проявлял особо эмоций, а буквально десять минут назад, там, на кухне, и вовсе казался отмороженным. Не отвечаю на его реплику, ожидая дальнейших действий. «Почему переехала?» спрашивает Карим, уже заметно успокоившись. «Перебралась к жениху», отвечаю спокойно. Карим так и не доносит до рта сигару, Замирает с ней у лица. Рассматривает меня потяжелевшим взглядом. Проходит минута, другая, пока Карим не выдает. Хорошо. Испытательный срок месяц. Иди к Елене, пусть проинструктирует тебя. Приступишь с завтрашнего дня. Киваю. «Спасибо, я буду стараться. Я буду стараться слить тебя в унитаз вместе с твоими темными делишками. И ни один нерв не дрогнет на моем лице. Вот увидишь, сволочь!» «Я уже собираюсь уходить, когда дверь кабинета распахивается, и в нее влетает мальчик». «Папулечка!» — бежит к Кариму. Тот спешит отложить сигару, быстро поднимается и ловит мальчика на лету. Прижимает к себе, на секунду закрывая глаза. «У меня что-то сжимается в груди, причиняя огромную боль при виде этой картины». «Привет, бандит!» — приветствую сына Карим. «Как дела в саду?» «Мы закончили поделку, только я забыл ее в машине». Сейчас передо мной совершенно другой человек, вмиг преобразившийся. Невооруженным взглядом видно, как Карим любит сына. Души в нем не чает. Смотрит с такой любовью, которую я не видела никогда в его глазах. Мне просто хочется расплакаться. Все мои эмоции и чувства сводятся только к этому. У меня тоже мог быть ребенок. Ты бы мог также его любить, Карим. Но из-за тебя теперь нет ни малышки, ни любви. Нет ничего, потому что смысл моей жизни теперь вертится только вокруг ненависти. «Ой, а это кто?» — спрашивает детский голосок. Мальчик спускается, держась за отца, замирает рядом с ним. с интересом, рассматривая меня. Он очень красивый, просто копия отца. От светловолосой и голубоглазой матери нет ничего. Кстати, где она? Это Виктория. Она будет у нас работать, поясняет Карим. Малыш отходит от отца, И шагает ко мне. Я присаживаюсь перед ним на корточки. Чем ближе он подходит, тем сильнее у меня бьется сердце. Не понимаю, почему так сильно бьется сердце. Готова выпрыгнуть и помчаться галопом. Здравствуйте. Я и мир Он протягивает мне руку, и я тут же пожимаю ее. Ладошка малыша теплая. От него пахнет чем-то сладким. Наверное, так пахнет детство. Или, может быть, так пахнет Карим? Я совсем не помню его запаха. Смотрю в глаза малышу, и тону в них. Так и должно быть с незнакомыми детьми. Ведь он совсем чужой для меня. А я Вика. Очень приятно с тобой познакомиться. Мальчик смущенно улыбается, уходит обратно к отцу, а я поднимаюсь на ноги и ловлю на себе задумчивый взгляд Карима. «Вы свободны, Виктория», — произносит твердо. «До свидания», — киваю я и машу рукой Эмиру. «Соберись, Ася. Не знаю, что происходит, но внутри сбоит».